Прозвище Старый лис взялось не с потолка. Отрубив в службе безопасности Планет Британского содружества 10 лет, он был отправлен в отставку по сокращению штатов. Такие чистки периодически проводились в рядах этой организации под видом борьбы с коррупцией. Благоуволили его с записью по состоянию здоровья. Не дослужившись до серьезных чинов и званий, старый лис, а тогда еще просто Дик О'Лири, медленно спивался, сидя в одном из многочисленных баров на Новой Терри. Именно там его нашел бывший начальник службы безопасности корпорации и сделал своим заместителем. Потом, уходя со службы, он рекомендовал Дика на свое место, присовокупив вместе с рекомендацией прозвище «Лис». Оно пристало, со временем превратившись в теперешнее. Но старый лис не возражал. Более того, оно ему нравилось. Ведь в природе до старости доживали только очень чуткие, хитрые лисы, умевшие чуять опасность задолго до ее появления. Вот и теперь все инстинкты старого лиса упорно сигнализировали о появлении опасности Недаром он то и дело предлагал изменить режим строгой изоляции планеты на просто изоляцию. Приехав на космодром, он не поленился зайти в кабину пилотов и, поздоровавшись, поинтересовался, готовы ли они провести пару недель вдали от дома. Это была не просто проверка. Старый лист старался лично общаться с людьми, от которых вынужден был зависеть. Случись так, что одному из пилотов требовалось остаться рядом с домом, он бы не возражал. Более того, он лично бы проследил, чтобы к честному летчику никто не вздумал применить какие-либо санкции. Ведь качество работы частенько зависит от проблем, которые одолевают исполнителя. Вопросы начальство задает для того, чтобы получить на них откровенный ответ. Эту поговорку он унаследовал от своего благодетеля и учителя и старался применять ее на практике. «Живешь сам, дай жить другим», – проворчал он себе под нос, выходя из кабины пилотов. Устроившись в разгрузочном гамаке, он дождался, когда яхта выйдет в гиперпространство – и, поднявшись, отправился к компьютеру размышлять. Старому лису предстояло провести три дня в бездействии. Но за это время он должен был придумать, как обезопасить секреты корпорации. Вбитые за годы службы навыки не подвели. Влад легко нашел пещеру, где обосновался Мишель. Не обошлось, конечно, без маленького эксцесса. Войдя в пещеру, Влад едва успел убрать голову от удара дубины, за которую старательно держалась Дженни. Спас разведчика едва слышный шорох одежды и скрип мелких камней под ногами. Отскочив в сторону, Влад выставил перед собой открытые ладони, в полный голос сказав «Спокойно, беглецы, свои». «Влад?» — растерянно ухнула женщина. «Нет, блин, тень отца Гамлета. Бросьте дубину, я сюда не за шишками приехал». Весело фыркнул разведчик. «Что случилось?» – спросил Мишель, выходя из какого-то сумрачного закутка. В голосе врача слышался скорее интерес, чем страх за свою жизнь. «Многое. Мне удалось вызвать сюда своих друзей, так что теперь у нас есть своя связь. А еще в трех часах лета от планеты болтается симпатичный кораблик, на котором мается бездельем рота спецназа. Так что нас старательно прикрывают от всяческих военизированных хамов. Но теперь самое главное. Нам нужно выяснить, чем именно здесь промышляет ваша корпорация». Как это чем? Пушниной и ценными породами рыбы, возмущенно фыркнула Дженни. Ага, и для этого старательно изолируют целую планету. Бред сивой кобылы. Нет, здесь есть что-то, что они очень хотят спрятать от посторонних глаз. И вот это что-то мы просто обязаны обнаружить. И что нам это даст? Свободу, вместо разведчика ответил Мишель. Это даст нам свободу. Если корпорации производят здесь что-то незаконное, и мы сможем это что-то обнаружить, то поселенцы вполне могут потребовать статуса свободной планеты. Ведь все незаконные действия корпорации проводились без нашего участия, но на нашей планете. И тогда мы будем все делать сами. Сами будем решать, за сколько и кому продавать пушнину, с кем иметь дело, а кого гнать с планеты поганой метлой. Это будет только наш мир. Верно, приятель? Только ваш. Кивнул в ответ Влад. А теперь подумай, где, как и что здесь можно спрятать. Ты лучше всех знаешь эту углы бульда так что тебе и голову ломать. Вообще-то это ты у нас разведчик. Ступилась за родственника Дженни. А я свое дело уже сделал, теперь ваша очередь. Нет, я, конечно, могу начать целенаправленный поиск, но мне одному придется потратить на это дело лет сто. А у меня и года в запасе нет. Так что давайте думать, время дорого. А главное, не надо забывать, что все мы теперь вне закона. «Умеешь ты порадовать», — покачала головой Дженни. Но «Я стараюсь», — в тон я ответил Влад. «На этом континенте есть несколько мест, где можно было бы спрятать нужное оборудование, но все они пусты. Можно переехать на соседний континент, но это будет пустой тратой времени. Поселенцы давно уже обследовали всю поверхность суши. Гораздо проще использовать естественные пещеры, чем строить жилище в лесу». «Хочешь сказать, что я ошибся, ничего подобного здесь быть просто не может?» — насторожился Влад. «Нет». Просто история этой планеты – это не только охота и торговля, а еще и пара десятков лет борьбы за свою свободу. И именно во время этой борьбы поселенцы были вынуждены как следует изучить весь ландшафт. Так что придется рассуждать логически. Если взять за основу, что изготовление незаконного товара имеет закрытый цикл, то самый удобный способ спрятать его от посторонних глаз – основать базу в открытом океане. «Всегда есть возможность незаметно подобраться к объекту, выгрузить все необходимое, загрузить результат работы и также незаметно исчезнуть. Рыбаки далеко в море не уходят». «Хорошая мысль», — помолчав, одобрил разведчик. «Только нашу задачу она ни разу не облегчает. На чем тут вообще по воде ходят?» «Ты имеешь представление об исторических кораблях, на которых бороздили моря на старой Терре наши предки еще до выхода человека в космос?» — загадочно усмехнулся Мишель. Хочешь сказать, что они используют деревянные корабли, растерялся Влад? Именно. Завозить сюда современные суда или даже стальные корабли корпорации посчитала слишком накладным. Как и простые гравиплатформы, которые здорово могли бы облегчить нам жизнь. Даже с континента на континент моряки добираются с огромным трудом. Многие не возвращаются из таких походов. Так что если у твоих друзей есть что-то, что способно передвигаться по воде, то эта штука нам очень поможет. «Вряд ли», — покачал Влад головой. «Мы на это не рассчитывали. Мне нужно связаться с кораблем. Там командует толковый офицер. Может, что-нибудь и придумаем». «И где ты прячешь свое железо?» — с интересом спросила Дженни. «В снегоходе лежит», — ответил разведчик, направляясь к выходу. Обитатели пещеры дружно отправились следом за ним. Забравшись в кузов снегохода, Влад откинул крышку комплекса связи и, быстро набрав код активации, тут же вбил свой личный код. Задержка в пять секунд привела бы к взрыву комплекса. Обычные меры безопасности, применяемые на неизученных планетах, нельзя допускать, чтобы специальное оборудование попало в руки, лапы, щупальца или чего-нибудь подобное возможного противника. Все это разведчик пояснял своим соратникам по ходу дела, сразу ставив их в известность о том, что использовать данное оборудование может только он. «Мог бы нам эти свои коды сообщить», — не удержался от комментариев Сани. «А палец свой я тебе как приделаю?» — фыркнул в ответ разведчик. «Аппаратура кодировалась на меня просто потому, что никого из вас рядом не было. Да и не стали бы имперские военные доверять вам такое оборудование. Пользоваться им просто, но без специальных допусков к нему никого постороннего не подпустят». «Еще бы, мы же просто дикари!» — продолжала язвить девочка. «Не старайся показаться глупее, чем ты есть», — осадил ее Влад. «Есть вещи, которым нужно учиться. Я ведь не лезу пушных зверей ловить. Не умею. Вот и сюда лезть не надо. Не умеешь. Нажмешь не ту кнопку, и останемся без связи. А теперь помолчи», — добавил он, заметив сигнал ответа. На экране появилось лицо командира роты. Моментально узнав разведчик, тот -то удивленно выгнул бровь и не удержавшись, и язвительно спросил. «Неужели стреляют? Быстро!» «Заткнись. Дело серьезное», — огрызнулся Влад. «У тебя на борту есть что-нибудь, что можно было бы использовать под водой?» «Тебе что, на земле места мало?» — растерялся офицер. «Я поговорил с местными. Как выяснилось, спрятать то, что мы ищем, можно только под водой. Сушу поселенцы уже все облазили. Так что, можешь помочь?» «Подводного оборудования у нас нет, но есть одна идея», — помолчав, ответил офицер. «Озвучь», — попросил Влад. Нам тут на всякий случай загрузили опытный образец нового многофункционального сканера с просьбой на чем-нибудь опробовать. Можно будет присобачить эту штуку к десантному боту и на нем покататься над морем. импульсу этой штуки 5 сигналов в секунду, консервную банку на глубине в 300 метров засечет. Во всяком случае, так нам сказали. Пробивает сталь, бетон, камень. Короче говоря, защититься от этого шпиона можно только при помощи специального покрытия. Что скажешь? а свинцовые трусы к ней в комплекте идут, — не удержался от шпильки Влад. «Нет, только кремниевые презервативы, не остался в долгу офицер. Ну так что, будем кастрюлю пробовать?» «Придется. Все равно другого выхода нет, раз уж вы подходящим оборудованием не запаслись», — помолчав, вздохнул разведчик. «И что б ты без нас делал?» «Ел, спал и на охоту ходил. Работай!» — рассмеялся Влад и, подмигнув собеседнику, отключился. Захлопнув крышку комплекса, он выбрался из машины и, улыбнувшись, решительно сказал. «Мне нужно попасть на побережье. Десантный борт штука маневренная, но в этих зарослях ему не сесть будет. Точнее, сесть-то он сядет, только от леса один бурелом останется. Не будем так откровенно о своем присутствии сообщать». «Правильно. Я знаю подходящее место. Мне все равно туда надо было». Азартно кивнул Мишель. «А твоя лаборатория?» — возмутилась Женни. «А здесь ты командовать останешься». «А если кому-то твоя помощь потребуется?» Не унималась женщина. «Женя, ты же знаешь, я единственный врач на этой планете. Так что ко мне идут или в самом крайнем случае, или за чем-то таким, чего сами сделать не могут. Все лекарства стоят на полке подписанные. Если кому-то что-то потребуется, просто отдашь одну склянку и все», вздохнув, ответил Мишель. «Ну как же?» «Женя, я при всем своем желании не могу помочь всем на планете. Это не в моих силах», — грустно улыбнулся врач. «Так что давай останемся реалистами «Как скажешь, нехотя сдалась женщина, когда поедете?» «Прямо сейчас. До побережья три дня пути», — решительно ответил Мишель. «Учти, надвигается буран», — буркнул Дженни, кивая куда-то в сторону. «Видел», — улыбнулся врач. Подумав, Влад на всякий случай покосился в указанную сторону, но так ничего необычного не разглядев, удивленно спросил. «Как вы угадываете, что погода изменится?» «Я тебе по дороге объясню», — отмахнулся Мишель, развернувшись и скрылся в пещере. Вернулся он минут через пятнадцать, неся в каждой руке по увесистому мешку и ружьё на плече. Заметив, что у него на поясе патронтаж и нож, Влад одобрительно кивнул. Судя по скорости сборов, переезжать ему было не в новинку. Подумав, разведчик достал из-за пояса один из трофейных станнеров и молча протянул его врачу. «Что это?» — не понял Мишель. «По дороге, объясню», — усмехнулся в ответ Влад. «Кстати, а как вы тут без оружия останетесь?» — повернулся он к женщине. «Не волнуйся». «В пещере целый арсенал хранится», — рассмеялась Дженни. «Когда старайтесь не выходить на улицу с голыми руками», — не принял ее тон разведчик. «Забыли уже, как мне пришлось прямо у пещеры секача валить. Не надо понапрасну рисковать». жила Чичака без году недели на планете, а уже меня тут выживать учит», — фыркнула в ответ женщина. «Я вас не выживать учу, от глупого риска предупреждаю», — огрызнулся Влад и, не прощаясь, залез в кабину снегохода. «Он прав, Дженни, не выходите на улицу без оружия», добавил Мишель и, усевшись за руль, запустил двигатель. Несмотря на темноту, врач уверенно вел машину через лес, ориентируясь по только ему понятным приметам. Сидевший рядом с ним Влад сосредоточился, пытаясь уловить направление движения движению, запоминая дорогу по неизменяемым ориентирам. Камни, крупные деревья, необычные кусты – все это могло помочь ему найти дорогу обратно. «Объясни, с чего имперская безопасность вдруг заинтересовалась нашим захолустьем?» – спросил Мишель, не отрывая взгляда от дороги. «Я долго себе голову ломал, зачем корпорация так старательно закрывает эту планету, при этом делая все, чтобы она не получила статус тюрьмы», – ответил Влад. «Экология, пищевой баланс, добыча ценных мехов – это все для официальных властей. Должна быть и другая причина. И как ни старайся, но ничего, кроме запрещенного производства, мне на ум не пришло». Можешь назвать меня параноиком, но я печенкой чую, что угадал. «А если это наркотики?» — обдумав его слова, спросил врач. «Здесь есть десяток растений, сок которых после определенной обработки можно использовать как тяжелые наркотики. Похлеще кокаина и опиума будут». «Ничего себе. Вот ж не подумал бы, что в таком холоде такие звери могут появиться», — удивился Влад. «Но даже если это наркота, все равно польза будет. Но лично я считаю, что здесь что-то пострашнее дури производят». «И что же это?» «Химическое оружие. Ты сам говорил, что местная флора – это кладезь самых разных неизученных ядов и кислот. Как считаешь, может такое быть?» «Не знаю. Эту сторону проблемы я как-то не рассматривал. Растерянно проворчал врач. Оружие?» «Не знаю. Не уверен. Для производства достаточного количества химического соединения требуется добыча определенных растений в промышленных масштабах, а ничего подобного мы здесь не замечали». А если природный яд взяли только за основу, а для производства просто синтезировали подходящий вариант? Сложно, но реально, особенно если учесть, что доставка всего необходимого производится в полной тайне. Значит, плясать будем от этого постулата. В любом случае, мы просто обязаны найти хоть что-нибудь. Это единственная ваша возможность выдавить отсюда корпорацию и зажить своим умом. Просто драка вам ничего не даст. «Даже если вы сумеете избавиться от блокады, вас попросту объявят мятежниками и введут карантин. А с учетом того, что планета не принадлежит ни к одному из государств, то все эти тяжбы затянутся на долгие годы, если не десятилетия». «Знаю», — мрачно скривился Мишель, — «только никак не могу понять, почему ты все время повторяешь «вам, вас» не относишь себя к жителям этой планеты?» «Не пари ерунды», — поморщился Влад, — «сам же сказал, в моем распоряжении не больше года». Так что к моменту начала всех этих разборок меня уже просто не станет. Потому и тороплюсь закончить все до собственного конца. Может, появится в стане противник хоть один нормальный мужик, который рискнет нажать на курок. Хочешь поторопить судьбу?» Мрачно спросил врач. «Нет, просто хочу закончить жизнь, как положено солдату. В бою, с оружием в руках, а немедленно задыхаясь, не имея возможности даже нужду самостоятельно справить». «Думаю, это тебе не грозит». «И то ладно. Сменить тебя? Не надо, ты дороги не знаешь». Сам сказал нам три дня ехать. Продолжал настаивать разведчик. «Вот выберемся из леса, покажу тебе направление отдохну», — улыбнулся врач, продолжая уверенно орудовать рулем. Понимая, что мужчина совершенно прав, Влад в очередной раз обложил про себя по матушке отсутствие на планете нормальных навигаторов и, автоматически проверив оружие, откинулся на спинку сиденья. И все-таки мне не очень верится что корпорации производят здесь химическое оружие. Слишком все сложно. Что именно? Доставка составляющих, вывоз готовой продукции. Затратно. Ну, если вспомнить, сколько за одну бомбу готовы заплатить те же террористы, то оно того стоит. К тому же товары сюда все равно завозится Сам подумай, чего проще. Сунул в трюм с обычным товаром десяток ящиков и бочек с химикатами и все. Грузовой шаттл приземляется, а небольшой челнок отправляется к маяку в открытом море. «Кто из вас способен отличить метеорит от садящегося челнока?» нет верно, таких немного», — помолчав, кивнул врач. «Вот именно. А если учесть, что челнок садится в открытом море, то кроме рыб других свидетелей этому не будет. То, что нужно, чтобы развернуть нелегальное производство». «Не знаю. На мой взгляд, таким делом лучше всего заниматься где-нибудь в центре обитаемой вселенной. Как говорится, темнее всего под свечой. Да и продать готовое оружие проще, не сдавался врач». А если произойдет утечка, авария, гибель большого количества людей, сразу привлечет к лаборатории ненужное внимание? Для этого авария должна случиться, — упирался Мишель. Нет, слишком много случайных факторов. Воры, нищие и прочие клошары обязательно попытаются сунуть туда нос на предмет поживиться тем, что плохо лежит, несмотря на все ухищрения службы безопасности. Как говорится, на каждую хитрую гайку... Может и так. «Может, ты и прав, и я впустую сотрясаю воздух», — ответил Мишель, заметно волнуясь «Но ты только представь, что будет, если все это окажется правдой, и корпорация изготавливает оружие из местной флоры. Всю планету тут же объявят запретные зоны и выкосит всю растительность под корень». «Ерунда. Это будет далеко не первая планета, где обнаруживаются растения с подобными способностями. Я бывал на таких, и можешь поверить мне на слово, растительности там больше, чем нужно», — усмехнулся в ответ Влад. Чем больше думаю об этом деле, тем больше склоняюсь к тому, что ты прав. Но почему тогда никто из новых поселенцев не обратил на это внимание раньше? Ведь многие из них оказались здесь после службы в самых разных армейских частях. Многие были отправлены сюда за незначительные преступления, некоторые приехали в поисках заработков, узнав, что пушнина высоко ценится. В любом случае, все эти люди так или иначе были обозлены на власть и озабочены собственными проблемами. А ты? Что я? Ты не озабочен своими проблемами? Я знал, что скоро умру. Ты мое знание подтвердил, и в итоге я отвлекся от себя любимого и посмотрел вокруг. А если честно, то не начни куратор охоту на меня, мне бы и в голову не пришло задуматься о подобной проблеме. Но уж очень старательно он пытался меня арестовать. Сразу возник вопрос, зачем? Что во мне такого, что их так сильно интересует? Зачем устраивать целую армейскую операцию ради поимки одного инвалида, который так не сегодня-завтра окочурится? И тут я вспомнил, что токсин, которым убили больше 200 человек, так и не смогли идентифицировать. Назвали какой-то опытной разработкой быстренько закрыли тему. Точнее, засекретили. А самое главное, что эта гадость отлично нейтрализуется водой, при этом убивая в ней все живое. То есть, попадая в воду, токсин начинает быстро разлагаться. Как тебе, наверное, известно, на пересечении космолинии использовался закрытая система рециркуляции воздуха. А для обогащения его кислородом воздух прогоняют через систему биологических фильтров. «Знаю. Гигантские бассейны с простейшими водорослями, поглощающими углекислоту и вырабатывающими кислород», — кивнул Мишель, слушая разведчика с огромным интересом. «Совершенно верно. Так вот, попав в эти фильтры, токсин уничтожил практически все водоросли. А когда воду стали исследовать, оказалось, что токсина в ней почти не осталось разложился». «Откуда ты все это узнал?» случайно После того, как я чуть был не задушил жандарма, заявившего, что в гибели людей, возможно, виноват я, сослуживцы блокировали госпиталь. Вот друзья и поделились интересной информацией. «А ты, оказавшись здесь, сложил и 2,2», — продолжил за него врач. «Вот именно. Но, как я уже говорил, к размышлениям на эту тему меня подтолкнуло преследование куратора. Вроде бы чего проще и понятнее. Попытался завербовать осведомителя, получил отказ, приказал наказать, исполнителю набили морду». Ну и успокойся на этом. Зачем усугублять? Он решил через тебя выяснить место, где я скрываюсь, напомнил Мишель. Получили доступ к сыворотке правды? Возможно, подумав, кивнул Влад. Именно поэтому я и решил уехать из своей пещеры. Дженни рассказала мне о твоих выкладках, и я решил не рисковать. Немного у тебя таких схронов? Хватает. Жизнь преследуемого изгоя не сахар. Вот и приходится постоянно быть на чеку и иметь запасную нору. «Откровенно говоря, я так и не понял, почему корпорации тебя так усиленно преследуют», признался Влад. «Все просто. Им покоя не дают мои разработки в области медицины. Таблетки омоложения организма стоят огромных денег, а я разработал микстуру, которая имеет тот же эффект, при этом практически не нанося ущерба иммунной системе человека. Ты, наверное, слышал, что первые полгода человек, принимавший эти таблетки, вынужден жить практически в стерильных условиях, и любой вирус для него может стать смертельным». Так вот, в моей микстуре этого нет. Прием ее проводится в несколько циклов, но человек продолжает жить своей обычной жизнью. Проверено на себе и близких родственниках. И это далеко не все, что мне удалось создать. Но если я правильно помню курс медицины, то в холод все болезнетворные микроорганизмы очень быстро отбрасывают копыта, усмехнулся Влад. Правильно помнишь. Именно поэтому я испытывал микстуру летом, рассмеялся в ответ Мишель. Согласен, это не совсем чистый эксперимент, но результат на лицо. Мне 123 года, а выгляжу я на 40 и чувствую себя так же. А самое главное, я не заплатил за это ни гроша. Вот они и бесятся, ведь я использовал свою микстуру, чтобы продлить жизнь доброй сотни поселенцев, переживших последний бунт. Понимаю, чем меньше народу помнит о тех событиях, тем корпорации проще ими управлять, можно смело повышать цены на товары. И именно Но это еще не все. Не буду перечислять все свои разработки, но лечение многих болезней стало возможным, в том числе и неврологических. Но ведь это не все. Есть что-то такое, что является главным стимулом для твоей поимки? Продолжил допрос разведчик. Есть. Председатель совета директоров поклялся, что лично будет наблюдать, как его охранники сдерут с меня шкуру. С живого. Ого, это за что же? Я отказался лечить его внука. Отчего? «Это долгая история», — попытался уйти от ответа Мишель. «А куда нам торопиться? Дорога еще долгая», — не отступил Влад. «Ладно, расскажу. Это случилось сразу после моего возвращения на планету. Я открыл официальную амбулаторию принялся оставить на ноги всех, кто в этом нуждался. Благо народ здесь крепкий, и работая я был не особо загружен, и я ударился в разработку новых препаратов. Однажды ко мне привезли девочку с церебральным параличом. «Очаровательное создание, обреченное на вечную зависимость от других. Мне стало жаль, ее и я рискнул воспользоваться одной из своих разработок. Поговорил с родителями, объяснил им последствия и приступил к работе. Три месяца я занимался только этим ребенком. В ход пошло все – массаж, купание и, конечно, мои препараты. Через полгода девочка пошла, а еще через год начала говорить. Слух об этой истории дошел до совета директоров, и они потребовали привести девочку к ним». Вся беда в том, что мои микстуры требовали регулярного применения, а я этого не знал. Девочку вывезли с планеты и подвергли тщательному изучению. Но время шло. Препараты, которые я дал ей с собой, закончились, и у нее начался регресс. Как потом выяснилось, в лаборатории у нее отобрали почти все, что было. Ребенок умер. Чтобы замять эту историю, совет выплатил родителям отступные и быстренько спровадил суда, а меня объявили чуть ли не мошенником. Но поселенцы отлично знали правду, что называется, из первых уст. Сами родители рассказали мне, как все происходило. Они думали, что девочке просто не хватило лекарства. Но я понял, в чем дело. Разработанное мной лекарство должно применяться постоянно, всю жизнь. Я не собирался уезжать с планеты, поэтому слухи, распускаемые корпорацией, меня не волновали. Но однажды на планету прилетел председатель совета и потребовал от меня заняться лечением его внука. Отлично зная, что основным виновником гибели девочки был именно он, я отказался. Как потом выяснилось, официальная медицина не могла помочь мальчику. Мои препараты были их последней надеждой. Но я сказал нет. Он разозлился, принялся угрожать, я уперся, в общем, дело чуть до драки не дошло. Пока мы спорили, ребенок умер. Я врач, но я еще и человек, подверженный страстям и эмоциям. Скажу откровенно, я видел, что мальчик уже на грани и боялся. Боялся, что его привезли слишком поздно. Так и случилось. Но старик не желал меня слышать. Он приказал вылечить, а какой-то зарвавшийся лекаришка осмеливается отказаться. В общем, я стал личным врагом председателя совета, которого он поклялся казнить самой жестокой казнью. С тех пор на меня и охотятся. Мой скальп стоит ровно 300 тысяч кредитов. А тот, кто сумеет притащить меня живым, получит полмиллиона. Погоди, хочешь сказать, что он готов заплатить твоему убийце? «Я же сказал, мой скальп». «Однако», — удивленно протянул Влад, «и даже зная это, ты не покинул планету?» «Там я более уязвим, чем здесь. Это моя родина, планета, на которой я знаю почти каждый уголок, и где могу найти помощь в любом поселке. Чужакам здесь относятся настороженно, а любого охотника за головами заведут в такие дебри, что с полком солдат не найдут». Все поселенцы знают, что лечить их корпорация точно не станет. Им это просто не нужно. Моя профессия меня спасает. Пока. Вот именно, пока, мрачно буркнул разведчик. Твое счастье, что подобные заявления являются прямым вызовом к тяжкому преступлению и что корпорация тщательно блокирует приезд посторонних на планету. Об этой истории вообще мало кто знает. Лучше было бы предупредить хотя бы тех, кому доверяешь. Я стыжусь этой историей, ведь мальчик умер, а я врач, отказался ему помочь. — Погоди, ты же сам сказал, что его привезли слишком поздно. — Я даже не попытался, — вздохнул Мишель. — Думаю, даже если бы ты попытался, ничего бы не изменилось. Мальчику суждено было умереть. Как говорится, кому суждено быть повешенным, тот не утонет. — Ты веришь в судьбу? — с интересом спросил Мишель. «А знает, во что я верю», – пожал плечами Влад. «В моей жизни столько всего было, что поневоле начнешь в мистику верить. Каждый выход сам по себе мистика». «Почему?» «Да потому что десантный бот плюхается туда, где еще не бывало ни одного человека. Каждый выход – это испытание. На прочность, на выносливость, на смелость, на удачу, наконец. Черт, даже не знаю, как правильно это объяснить». «Не надо. Кажется, я тебя понял», – помолчав, кивнул Мишель. Да уж, при такой жизни вправду начнешь верить во что угодно, но ведь в имперских войсках служат капелланы. Служат, но в церковь ходят только желающие, как, впрочем, и в мечети, и в синагогу, и в датсан. Священнослужители в войсках не показатель набожности всего личного состава. К этому каждый должен прийти сам. Ты, похоже, так и не пришел. «Не знаю, не мое это. Привык только на себя да на оружие рассчитывать, да еще на тех, кто рядом идет. Наверное, поэтому погибаем и не кричим «О Боже!», а выдыхаем «Твою мать!». У нас так и говорят. Ушли в «Твою мать!». «Безбожники!» — улыбнулся Мишель. «Мать, она как-то ближе!» — улыбнулся в ответ Влад. Мужчины замолчали, думая каждый о своем. Утром, когда казавшийся бесконечным лес вдруг закончился... Мишель остановил снегоход и, указав разведчику ориентир, едва заметной в утренней дымке, устроился отдыхать. Они так и ехали все три дня, сменяя друг друга и останавливаясь только, чтобы справить нужду. Днем снегоход вел Влад, а ночью за руль садился лучше знающий дорогу врач. Океан появился неожиданно. Снегоход вывернул из-за очередной скалы и, сидевший за рулем разведчик, изо всех сил нажал на тормоз. Сразу за поворотом начинался длинный, пологий спуск к берегу. Убедившись, что дальше дорога идет вдоль побережья, Влад переключил передачу и, плавно тронув машину с места, проворчал. Мог бы и предупредить. «И испортить все впечатление?» — озорно спросил Мишель. «Согласись, впечатляет. Что есть, то есть. Только ты забыл, что я таких красот уже навидался. И что? Я вот сотню раз это видел, а все равно не могу не полюбоваться. Завораживает». «Романтик, хотя и вправду красиво», — улыбнулся Влад, бросая взгляд на океан. Белый снег обрывался, переходя в свинцовую синюю воду, которая на горизонте сливалась с голубоватой дымкой неба. «Безграничный простор, такое впечатление, что это край земли», — продолжал восторгаться Мишель. Говорят, на старой Терри путешественники, только начавшие познавать ее, выходя на берег моря, так и писали на своих картах. «В этом месте начинается край мира», — выдал справку Влад, добросовестно порывшись в памяти. «Я их понимаю», — кивнул Мишель. «Долго нам еще ехать? Вечером будем на месте. Но учти, об этом месте не должен знать никто. Даже мои девчонки», — твердо предупредил врач. «Девчонки?» — с интересом переспросил Влад. «Я имею в виду Дженни и Санни». «Ну, это я понял. Меня просто удивило, как ты их называешь. И почему они не должны про это место знать?» — Не удивляйся. Дженни, несмотря на то, что бабушка, иногда бывает озорнее и веселее внучки. А про знания все еще проще. Чего не знаешь, не расскажешь. — Не сомневаюсь. Признайся, за кого ты больше боишься, за себя или за них? — За них, — не задумываясь, ответил Мишель. — Я много слышал, что случается с человеком после применения сыворотки. За себя я перестал беспокоиться много лет назад. Рано или поздно меня все равно убьют. — Ты про награду за твою голову? — Да. — Думаю, любой охотник за головами рискует лишиться собственной башки, если явится на эту планету исходу сходу начнет искать доктора. Народ тут особо не церемонится. — Это верно, но, как ты сам сказал, на каждую хитрую гайку... — Тут ты прав. Они снова замолчали, продолжая поглядывать на безграничный простор океана, словно надеялись увидеть тайную лабораторию. Влад, первым обративший внимание на это, не удержался и тихо рассмеявшись сказал... «Вот ж точно, — говорят, человеческое подсознание — штука необъяснимая». «Ты это про что?» — сделал вид, что не понял Мишель. «Про то, как мы с тобой дружно воду рассматриваем». Сообразив, о чем он говорит, врач улыбнулся и, покачав головой, ответил. «Понимаю, что все твои выкладки очень логичны, а все равно не верю. Столько поколений поселенцев жили на побережье, ходили в море, ловили рыбу, но ничего подобного не замечали». И вдруг появляется один полуживой параноик, и выясняется, что здесь изготавливают оружие массового поражения. И за столько лет никто ни разу этого не заметил. Черт возьми, это нонсенс. Не горячись, улыбнулся в ответ Влад. Я даже не буду обижаться на полуживого параноика, тем более, что это правда. Но в собственное чутье я все еще верю. Знаешь, можешь назвать меня сумасшедшим, одержимым манией преследования, шизиком, да кем угодно. Но в том, что на этой планете есть что-то незаконное, я просто уверен. Особенно если вспомнить, что ваши морские сообщения находятся в противозачаточном состоянии. И на чем основана твоя уверенность? На том, что далекую, почти пограничную планету, на которой практически нет никакой промышленности, не закрывают только для того, чтобы заставить поселенцев без воздуха добывать пушнину и рыбу. В такой блокаде просто нет необходимости. А я продолжаю считать, что такие вещи стараются делать поближе к цивилизации. Меньше проблем с продажей и транспортировкой, да и искать подобную лабораторию никто не станет. «А кто станет искать ее на практически пустой планете?» – парировал Влад. «Туше», – улыбнулся Мишель, – «но все равно не верю». «Ох и упрямый же ты!» – покачал головой Влад. «А главное, я не понимаю, почему ты так упрямишься. Чего ты боишься?» «Боюсь. Наверное, это неправильное слово. Я просто пытаюсь просчитать последствия того, что может случиться, окажись это правдой». — Ну, хуже уж точно не будет, — пожал Влад плечами. — Конечно, первое время тут будет шумно и даже, возможно, тесно. А потом, когда шумиха угаснет, все вернется на свои места. А главное, под эту шумиху вы сможете на вполне законных основаниях потребовать статус независимой планеты. — А что потом? После получения статуса? Кто возглавит планету? Кто возьмет на себя работу по администрированию, внешним сношениям? Я даже не пытаюсь представить, сколько всего нам свалится на головы, — задумчиво спросил Мишель. Ну, народу у вас тут разного хватает. Как у нас говорят, святое место пусто не бывает. У нас даже связиста толкового нет, отмахнулся врач. Этим может заняться любой военный, пожал плечами разведчик. В армии и флоте учат обращаться с самыми разными системами связи, а у вас тут оборудование, которое еще при царе Горохе использовалось, чуть ли не первой системы дальней связи. Не издевайся, других у нас все равно нет, а после того, как кое-кто сжег один базовый модуль, уже и не будет съязвил Мишель. «Так и быть, когда закончим, попрошу ребят несколько списанных модулей», пообещал Влад, что называется в благодарность за помощь. «Не это возможно?» «Что именно? Что не согласятся?» «Запросто. Такое уже бывало. Оборудование все равно списывается, работать может еще очень долго. Как никак армейская разработка с тройным запасом прочности. А вообще скажу тебе так. Когда вся эта бодяга закончится и к тебе придут задавать вопросы, старайся выжить из ситуации по максимуму скармливая им информацию по частям и отвечая только после того, как привезут искомые. Ну ты загнул. Да кто ж станет со мной торговаться? Станут. Пойми, ты один из ключевых свидетелей в этом деле, без твоих показаний корпорацию не прижать. А прижимать их надо обязательно, иначе очень скоро все начнется по новой. Значит, они будут делать все, чтобы иметь тебя на своей стороне. Кто они и как они собираются меня иметь? Учти, я нормальной ориентации не удержался, Мишель. Сообразив, о чем речь, разведчик от души расхохотался. Но наказание за такую несдержанность последовало незамедлительно. Резко нажав на тормоз, он просто рухнул грудью на руль, зайдясь в приступе кашля. Быстро выхватив из сумки флакон с микстурой, Мишель перегнулся через рычаги и, с силой выпрямив его, ловким движением влил лекарство Владу в рот. Судорожно сглотнув, разведчик прикрыл глаза и, отдышавшись, прохрипел «Да когда же это дерьмо закончится-то?» с удовольствием сказал бы что скоро но это будет неправдой мрачно вздохнул мишель единственное твое спасение пересадка донорских органов знаешь сколько такая операция стоит улыбнулся в ответ влад это если официально а если у черных имплантологов еще дороже в этом деле стоит не сама операция а донорские органы официальных можно ждать лет десять а не официально получишь хоть завтра но за такие деньги что нули считать замучишься «Ты говоришь это так, словно пытался провернуть такое», – проворчал Мишель после недолгого молчания. Не пытался, но в больнице, когда очнулся и внимательно ознакомился со своей медицинской картой, принялся задавать вопросы. А когда госпиталь взяли под контроль наши ребята, вышел на подпольную сеть с коммуникатора одного из парней. Так и узнал. «Больше скажу, один из врачей очень прозрачно намекал, что подобная операция вполне возможна» знает сволочь что в обычной ситуации империя своих солдат без помощи бросает но да только я сам все испортил тем что в драку полез конечно а если сейчас после обнаружения такое условие выдвинуть как думаешь согласятся быстро спросил врач дожить бы до этого грустно усмехнулся влад ты не ответил продолжал настаивать мишель да не знаю я понимаешь не знаю едва ли не по складам ответил влад «Знаешь, а ведь я и сам мог бы провести такую операцию», — помолчав, тихо произнес врач. «Ты? Чем? С помощью кувалды, зубила и какой-то матери?» «Приедешь, сам все увидишь», — загадочно усмехнулся Мишель. «Отлично. Осталось решить последнюю крошечную проблему. Донор». «Хочешь посмеяться? Я лечил практически всех, кто живет на этой планете. Каждого в свое время». После того, как ко мне приехал ты, я сделал полную карту твоей ДНК и ради интереса сделал запрос на совместимость. Знаешь, чьи легкие тебе подходят просто идеально? Только не говори, что твои, — буркнул Влад, невольно вслушиваясь в его слова. Нет, не мои. Рика. Что? Того самого Рика, которого вы называете дурным? Именно. Я и сам сначала не поверил. Это в смысле по группе крови, по ДНК, — продолжал спрашивать Влад даже по объему легких. Я же говорю, просто идеальная совместимость. Я трижды все проверил. Погоди, а его-то ты когда лечил? вдруг спросил Влад. В том-то и дело, что была такая история. Он только появился на планете и сдуру вышел на улицу без очков. Зимой, в солнечную погоду, этого делать нельзя. Отраженный свет сразу обжигает роговицу глаз. Дженни пожалела его и привезла ко мне. Благо он ехал туда и обратно с завязанными глазами. Влажная повязка облегчает боль и позволяет глазам восстановить зрительную функцию. Я сделал ему капли и на всякий случай снял полную карту. Короче говоря, сделал полное обследование. А потом, как выяснилось, он начал работать на куратора. Не жалеешь, что помог предателю? Иногда, но разговор сейчас не обо мне, а о тебе. А чего тут говорить? Мерзавец здоров, как бык, и помирать в ближайшие полсотни лет явно не собирается. Даже от алкоголизма. Пожал плечами Влад, продолжая крутить баранку. — Сравнивая вас, очень хочется предложить ускорить этот процесс, — усмехнулся Мишель. — Ты в своем уме, приятель, — растерялся разведчик. — За такое дело нас с тобой по уши в землю вобьют. — А кто узнает? Уехал человек, например, на охоту или на рыбалку и пропал. Здесь такое часто бывает. планета почти дикая, средств связи никаких. Провалился в полынью и все. — Кричи, сколько влезет, не докричишься, — ответил Мишель, продолжая улыбаться одними губами. «Не искушай, дьявол!» – растерянно фыркнул Влад. «А я не искушаю. Я просчитываю варианты. С моим оборудованием провернуть такое дело расплюнуть, даже в одиночку». «С твоим оборудованием?» – удивленно переспросил Влад. «Я восемь лет каждые три месяца переправлял сюда контрабандой разные медицинское оборудование. Даже специальный челнок для этого нанимал. Зато теперь у меня таких баз, как ты видел, на каждом континенте по три штуки» ни хрена себе! Это сколько ж ты денег на это потратил?» — охнул Влад. «Дело в том, что несколько моих разработок очень заинтересовали воротил теневого бизнеса. Вот я и провернул дюжину бартерных сделок. Я им формулы, хитрого зелья, а они мне оборудование с доставкой». «Хочешь сказать, что ты синтезировал, дурь?» — зарычал Влад, едва не выпустив руль из рук. «Не ори. Синтезировать-то я синтезировал, да только изготовить ее сложнее, чем космический корабль построить», — рассмеялся Мишель. «Как это?» «Очень просто. В химической формуле не написано, что основным компонентом наркотика является сок растения, которое произрастает только на спокойствии. Ну, забыл я об этом почему-то случайно. По формуле это обычный химический элемент, которому можно найти замену. Вот они до сих пор и пытаются заменить». «Не держи меня за дурака, за такие шутки тебя уже к стенке бы приколотили», отмахнулся разведчик. «За что?» Все их химики хором подтвердили, что формула правильная и должна работать. «А уж почему у них не получается, это не моя проблема», — рассмеялся Мишель. «Темнишь. Они без тебя живого не слезли, пока своего бы не добились. Врешь», — решительно ответил Влад. «Ох, тяжело с тобой», — ответил врач, продолжая усмехаться. «Но ты прав. Они пытались насесть на меня. Я, недолго думая, раскрыл секрет» а когда они отправили сюда группу флористов-любителей, их на обратном пути перехватил полицейский патруль. Дело раскрутили, и господа воротилы отправились на милую тихую планетку закрытого типа пожизненно. «Только не говори мне, что, получив свое оборудование, ты тихо слил информацию полиции». Снова не поверил Влад. «У этих банд всегда есть осведомитель в полиции?» «Конечно. Именно поэтому я сбросил информацию пакетным сигналом прямо на патрульный корабль». Перевоз наркосодержащих растений категорически запрещен. Корабли с таким грузом расстреливаются прямо на месте задержания, если их команда не идет на сотрудничество. А если честно, у меня другого выхода не было. Люди здесь умирали от обычной простуды, а помочь им я ничем не мог. И это при том, что в моем распоряжении настоящая лекарственная кладовая. Можно сказать, сокровищница, из которой можно сделать любое лекарство, а по сути мне нужно было немногое. Народ здесь живет крепкий, жилистый. Основные болезни — это обморожение, ожог глаз, переломы и простуда. Хочешь сказать, согласись корпорации, организовать здесь толковый госпиталь, и все было бы по-другому? Конечно. Поселенцы давно уже привыкли к здешнему образу жизни. Даже огромные цены на привозимые товары их не пугают. Так что поведи себя корпорации по-человечески, и бунтов бы не было, — вздохнул Мишель. Ну да ладно, чего говорить о том, что попросту невозможно. Лучше поговорим о том, с чего начали нет про что?» – осторожно поинтересовался Влад. «Про то, чтобы заманить Рика в лес и использовать его на благое дело». «Хочешь сказать, что ты действительно готов пойти на это?» – растерялся Влад, не веря собственным ушам. «Готов!» – помолчав, ответил врач очень серьезно. «Он хотел убить Санни, а ты спас ее!» «Он заложил заряд, который лишил бы ее машины!» – осторожно ответил Влад. «Это ты заложил заряд так, чтобы лишить ее машины!» «За балкой дополнительного привода. Я врач, но и в технике кое-что понимаю. Реактор для выработки водорода и газовый баллон расположены под кабиной, а заряд он сунул за двигатель, поближе к баллону. Так что эти сказки ты будешь рассказывать Жене, а не мне. Он хотел убить ее. Знал, что после такого я приду за ним. Я ему не соперник, но отомстить за смерть девочки все равно бы пришел. На это он и рассчитывал». «Как ты догадался?» — тихо спросил разведчик. Узнав о награде за мою голову, он несколько раз пытался выследить девчонок, когда они ехали ко мне. Но Дженни умница, умеет следы путать не хуже лисы. А однажды вообще его в полынью заманила Он едва из машины выскочить успел. Потом я передал с ней записку, что если он не оставит женщин в покое, я ему в продукты яду подсыплю. Он знал, что это не пустая угроза. Мне достаточно было просто изготовить яд, а уж подкинуть его желающие найдутся. Сидеть в доме безвылазно он не может, вот и притих на время а твое появление ускорило событие. Если меня он опасался, то тебя испугался по-настоящему». «С чего это вдруг?» — не понял Влад. «Ты имперский разведчик. О бойцах из службы глубокой разведки давно уже легенды ходят. Вот он и решил от всех сразу одним ударом избавиться. Тебя и Санни взрывом уничтожить, а меня в ловушку заманить. Смерть внучки убила бы Дженни не хуже взрывы так что ее он мог бы не опасаться» тебе послушать послушать-то крик тебе сам свой план рассказал», — пробурчал Влад, мысленно признавая логичность его рассуждений. «Я просто лучше тебя знаю местные реалии, кто чем дышит и у кого на кого зуб вырос. Поживешь тут пару лет, сам все поймешь». «Это ты погорячился, вот чего у меня нет, так это времени», — вздохнул Влад. «Вот я и предлагаю тебе это изменить». «А как же поиски лаборатории, мы же сюда вроде не на прогулку приехали». Сколько времени потребуется твоим помощникам, чтобы осмотреть такую огромную акваторию? Понятия не имею. Там у них оборудование стоит, аналогов, которым мы еще не придумали. Экспериментальное. Так что одному Аллаху известно, сколько они там провозятся. Странная у тебя присказка. Не бога поминаешь Аллаха. Почему? Напарник у меня был. Из кавказских мусульман. В мечети регулярно ходил, посты соблюдал. Вот у него и подцепил. Коротко пояснил разведчик, не вдаваясь в подробности но Мишель оказался внимательным собеседником. «Был?» – заинтересованно переспросил он. «Погиб на очередном выходе. Из того похода мы вообще думали, что не вернемся». «Это где ты руку потерял?» – осторожно спросил врач. «Да, я руку, Хасан, жизнь. Звери на той планете оказались настоящими броненосцами. Их даже плазменные бластеры не сразу взяли». «Плазменные бластеры?» – удивленно переспросил Мишель. «Это еще что за звери такие?» «Оружие». «Я понимаю, что не детские пустышки. Что за оружие? Принцип действия какой?» «Я чуть не понял. Ты врач или военный? С чего такой экстаз?» — усмехнулся Влад. «С того, что я как врач должен понимать, чем и как лечить человека, которого плюхнут мне на стол, и вдруг выяснится, что ранившее его оружие нам неизвестно». «Не волнуйся. От ранения из этого оружия раненых не остается». «Как это?» — растерялся Мишель. «Представь себе сгусток плазмы, разогнутый до сверхзвуковой скорости». Температура, сам понимаешь, броневой лист насквозь прожигает. Плюс скорость. А теперь представь, что будет с человеческим телом после попадания в него такого куска кипящей материи. А если в плечо или бедро? Тогда инвалид на всю жизнь, если болевой шок от ожога переживет. От этой штуки даже крови не бывает. Дырка с мой кулак и все. Такое оружие само за собой все раны прижигает, ответил Влад, демонстрируя доктору названный предмет. Это все интересно, но я еще из курса школьной физики помню, что плазма в обычной атмосфере просто рассеивается. С сомнением протянул врач. Потому и скорость выброса такая. Там еще что-то с импульсным магнитным полем связано. Но я в эти дебри даже лезть не стал. Работает, и слава богу. Знаешь, как опытные механики говорят? Не трогай технику, она не подведет. Да уж, чтобы в такой технике разобраться, нужно докторскую степень по физике иметь, усмехнулся в ответ Мишель. «Ну, не так все грустно. Наши оружейники не такие железяки по винтикам разбирают и снова собирают. А самое интересное, что оно после этого еще лучше работает», — усмехнулся в ответ Влад. «Правда, проверяющие из заводов потом на слюну от злости исходят, но это уже мелочи». «Ладно, черт с ним, с оружием. Ты мне скажи, что решил». «По поводу чего? Рискнешь мне под нож лечь?» «Выходит, ты все это серьезно говорил?» — очень тихо спросил разведчик. «Абсолютно». А ты уверен, что потом сам себя со света не сживешь? Это ведь не аппендицит вырезать. Человека убьешь, чтобы мне помочь. За мою совесть можешь не переживать. Избавить близких от преследования такой сволочи, да еще и хорошему человеку помочь, еще никому не возбранялось. Слушай, ты, доктор Моро, да играешься ведь, что соглашусь, ответил Влад с напряженной улыбкой. Сам дурак, я именно этого и добиваюсь, решительно ответил Мишель. Так, лекарь, а ну кались что вы там еще задумали? Неожиданно спросил разведчик, осененный внезапной догадкой. «Черт, ну чутье у тебя!» — восхищенно покачал головой Мишель. «Но ты прав, есть одна задумка». «Вот и рассказывай, какая!» Несмотря на свое ранение, Рик продолжает шакалить по всему поселку и даже пытался добраться до соседних. Только не вышло. вести его никто не согласился, а снегохода у него теперь нет. Ему твои передвижения покоя не дают. Даже к Максу сунуться пытался. Благо, тот давно уже знает, что это за зверь. Сразу пообещал башку прострелить, если еще раз у своего дома увидит. «Погоди, а разве его не вывезли с планеты для лечения?» — насторожился Влад. «И «Еще чего. На орбиту подняли, шкуру заштопали и обратно скинули. Нужно он кому-то в цивилизацию его вести К тому же он еще свое задание не выполнил». «Это какое? Не узнал, зачем тебя сюда сослали и что тебе известно?» — пожал плечами Мишель. «Погоди, а ты-то откуда все это знаешь?» «Есть связи», — загадочно усмехнулся врач. «И после этого ты меня параноиком называешь?» «Нет, приятель, это у вашей корпорации паранойя, причем массовая. Человека помирать сюда сослали, они дружно в массовый психоз впали», — рассмеялся Влад. «Именно поэтому я почти согласился с твоей версией о тайной лаборатории». «Так беспокоиться на пустом месте никто бы не стал. Выходит, они и вправду что-то прячут на планете». Снегоход свернул вглубь континента, объезжая возникшую на побережье скалу. Объехав препятствия, Влад снова повернул к побережью. Когда над морем, на малой высоте медленно прошел десантный бот. Увидев знакомую машину, Влад с довольным видом улыбнулся и кивая на него проворчал. — Как видишь, уже пашут. Оперативно, одобрительно кивнул Мишель. Но договорить он не успел. Откуда-то сверху по боту ударил импульс лазерного луча. Бот заметно качнула, но в следующую секунду машина выпрямилась и стремительно начала набирать скорость. Следующий импульс ударил в воду за кормой машины. Резко нажав на тормоза, Влад выскочил из кабины и, одним прыжком забравшись в грузовой отсек, принялся настраивать комплекс связи. Выскочивший следом за ним Мишель пристроился рядом и, поглядывая в небо, настороженно спросил. «Это было опасно?» «Лазерная пушка. Били явно с орбиты. Но это десантный бот. Машина непростая. Ее одним выстрелом не возьмешь. Сейчас узнаем, что там и как», — ответил Влад, стремительно набирая на клавиатуре необходимые коды. Ответ пришел почти сразу. Увидев на экране знакомое лицо, Влад облегченно вздохнул и нездорово спросил. «Как у вас там, капитан?» «Нормально. Успели под прикрытие нашего судна уйти. Огонь вели с какой-то частной яхты Пришлось малость по рукам надавать. Короче, они так больше не будут, — усмехнулся в ответ командир группы обеспечения. Совсем? — с явной надеждой спросил Влад. — Нет, только с спарку сшибли, — ответил капитан с нескрываемым сожалением — Что-нибудь заметили? — продолжил разговор Влад. — Только начали, — покачал головой офицер. Но, судя по тому, как они заволновались, ты угадал. Акватория большая, так что придется повозиться. Но теперь-то я точно не успокоюсь, пока всю поверхность не проутюжу. — Кастрюля работает отлично. Картинку выводит такую, что словно сам на все своими глазами смотришь. С таким оборудованием скоро и ваша профессия в историю уйдет. — Это вряд ли, — усмехнулся в ответ разведчик. — Люди дешевле, тем более люди второго сорта. — Ты только при проверяющих такого не ляпни, — покачал головой капитан. — А что они мне сделают? Пенсии лишат? Так мне все равно подыхать, — пожал плечами Влад. «Лучше вот точно говорят, не загоняй зверя в угол, если сам жить хочешь», — проворчал капитан и, неожиданно сделав рядом с ухом, знак добавил. «Ладно, у нас все нормально, вы живы, значит, пора заканчивать. Завтра продолжим охоту». «Добро, до связи», — кивнул Влад и отключил комплекс. «Что он тебе показал?» — тут же вцепился в него Мишель. «Разговор прослушивается, и, судя по всему, запись ведется для нашего начальства». «Поэтому он тебе сказал про проверяющих?» «Конечно» критиковать политику империи Мавитон, особенно для бывшего офицера», усмехнулся в ответ разведчик. «Ну что, убедился, что здесь далеко не все так просто? Если уж они начали с таким оружием свои секреты защищать». «Да уж, тут есть над чем подумать», кивнул Мишель. «Поехали дальше, нам еще воды нагреть надо», предложил Влад. «Зачем?» не понял врач. «Помыться с дороги, а то скоро вонять начнем». «Понятно», загадочно усмехнулся Мишель. «Ну и чего ты опять такую физиономию многозначительную сделал?» – насторожился Влад. «Приедем, увидишь», – рассмеялся врач, усаживаясь за руль. Покорно уступив ему место, Влад уселся в пассажирское кресло и принялся с интересом вглядываться в окружающий пейзаж. К вечеру они вкатились в широкий грот, и Мишель, заглушив двигатель, устало вздохнул. «Приехали, собирай свои ящики пошли». Достав из багажника все полученное оборудование, Влад глотнул из склянки лекарства и, навьючившись как верблюд, зашагал следом за врачом. Нашедшим впереди Мишели нагружено было не меньше, чем на самом разведчике. Пройдя в дальний угол грота, врач протиснулся в узкую расселину и зашагал дальше. Заинтригованный разведчик шел следом за ним, решив придержать любопытство до конца перехода. И, как оказалось, был прав. Войдя в очередную пещеру, Мишель велел ему оставаться на месте и, сняв с себя поклажу, исчез где-то в углу. Послышалась негромкая возня, шорох, потом что-то щелкнуло, и пещеру залил неяркий свет. С интересом осмотревшись, Влад только удивленно головой покачал. Огромное пространство было уставлено самым разным оборудованием. Сложив вещи на указанный Мишелем стол, разведчик хватил его за локоть и, тыча пальцем в потолок, спросил. «Признавайся, прохинди, откуда электричество?» Термальные источники. Свет, тепло и горячая ванна в одном флаконе. Я с самого начала планировал делать свои лаборатории полностью автономными. Не верил посолам корпорации. И, как оказалось, не напрасно, кивнул Влад. Я только одного не понял. Как случилось, что тебе удалось получить образование? Повезло. У матери были кое-какие накопления, и она вывезла меня с планеты. Мир посмотреть. Ее отец работал на корпорацию и был одним из первых поселенцев на спокойствии. Она вышла замуж вопреки воле родителей, но это не помешало ей родить троих детей. Так что ее беспрепятственно выпустили с планеты. Оказавшись в Нью-Британии, я попросил мать отдать меня в интернат. Сначала она испугалась моего требования, но потом, узнав, что я хочу учиться, договорилась с родственниками. Так что школу я закончил там, с отличием. Получил стипендию в колледже, потом университет, несколько удачных разработок, степень. В общем, если бы не мама, я был бы еще одним добытчиком пушнины. «Не хочу лезть в душу, но ты чего-то не договариваешь», — подумав, выдал Влад. «У каждого из нас есть секреты», — пожал плечами Мишель. «Пошли устраиваться. Нам еще порядок здесь навести надо. Я в этой лаборатории почти год не был». «Не боишься, что ее по следам найдут?» «Нет. К утру все заметет. Снег здесь сухой и рыхлый, а ветра постоянные. Так что любой след исчезает очень скоро. Учти это, если вздумаешь идти на охоту». «Учту» кивнул Влад, решив прислушаться к толковому совету.